Глава 12. Юристы с супругами выходили из часовни Линкольнс-Ин, медленно и важно, как всегда после службы, мужчины в чёрных камзолах, женщины в своих лучших летних платьях. Я тоже наслаждался июльским солнцем. Утро выдалось свежим, так как ночью разразилась гроза, пробудив меня от тяжёлого сна. Но ну что же, дождь не повредит урожаю. А теперь мне предстояло выполнить свое обещание и зайти к Стивену Билкнепу. Когда я направлялся вдоль часовни, ко мне подошел казначей Роуланд, с застывшей улыбкой на узком лице. «Доброе утро, сержант Шардлейк», — бодро проговорил он. «Прекрасная нынче была служба». «Да, мастер казначей, поистине». На самом деле я почти не слушал проповедь, хотя сегодня была годовщина со дня трагедии Мэри Роулс. Мне следовало молиться за упокой души моих друзей и сотни других людей, которые тоже погибли тогда, хотя я больше и не был уверен в существовании Бога, который бы выслушал меня. Но даже в это воскресенье я не мог отвлечь свои мысли от стенания грешницы. Роланд склонил голову на бок, как пытливая ворона. «Во время службы вы показались мне несколько утомленным. Надеюсь, это не результат присутствия на сожжении». У меня сейчас много дел, не очень любезно ответил я. Что же, Линкольнс Ин очень благодарен вам за то, что вы любезно согласились выступить в пятницу от лица нашей корпорации. А в следующем месяце планируются новые публичные мероприятия, где вы сможете представлять нас снова? Вот оно как, медленно проговорил я в страхе. Да нет же, не экзекуции, а наоборот, празднества. Кисло улыбнулся казначею. Это пока что конфиденциальная информация, но будет чудесно это увидеть. Он кивнул коротко, поклонился и ушёл. Я посмотрел ему вслед. В следующем месяце даже завтрашний день теперь казался мне чем-то очень-очень далёким. Я выбросил Роуленда из головы, и без него было о чём подумать. Медленно размышляя о своём деле, я пересёк двор. Из всего сказанного вчера лордом Паром я образно выражаясь, выделил три путеводные нити в большом запутанном клубке, и теперь мне предстояло ответить на несколько вопросов. Зачем человек с повреждённым ухом пытался проникнуть в бедную лачугу Грининга до того, как рукопись королевы была украдена? Каким образом Кому-то удалось залезть в сундук, не оставив никаких следов, если единственный ключ висел на шее у Екатерины Парк. Мог ли замочный мастер сделать второй ключ? И еще. Кто же такой этот Джурони Бертано, который так напугал подмастерья Элиаса? По звучанию имя напоминало испанское или итальянское «Институт». И я задумался, не будет ли слишком рискованным проконсультироваться на сей счёт у Гая. Я чуть не споткнулся о вывороченный из мостовой булыжник и сердито пнул его. Правильно ли я сделал, дав вовлечь себя в это дело, которое запросто может оказаться смертельным? В голове один за другим приносились образы: радающий паж, рассказывающий о человеке с изувеченным ухом, который пытался завербовать его в шпионы. Дурочка Джейн, дёргающая за поводок свою утку, суровое лицо Марии Тюдор. Я понимал, что если стенание грешницы будет опубликовано, я окажусь в страшной опасности, так же как и королева с лордом Паром. И в предачу все те, кто работает вместе со мной, помощники вроде Николаса Овертона, Я видел, как сегодня во время службы он стоял на другом краю часовни с прочими клерками, на голову возвышаясь над большинством из них. Николас выглядел немного помятым, как это часто случалось с ним по воскресеньям. У меня был лишь единственный способ защитить своих работников, сделать так, чтобы они знали как можно меньше правды. Ради этого по пути в церковь нынче утром я сделал крюк, И зашёл к Джеку и там один. Но отменить приказ лорда Парра было не в моих силах. Когда я пришёл к своим друзьям, Джейн Мэрис впустила меня и пошла будить Барка и его жену, которые ещё спали. Мне было неловко сидеть в гостиной, слушая, как они копошатся наверху, одеваясь и раздражённо ворча. Джейн спустилась, держан в руках Джорджа. Он хныча посмотрел на меня печальными заплаканными глазёнками. Женщина отнесла его на кухню, и я услышал, как она начала там готовить завтрак. Наконец появились Джек и Тамазин, и я встал. Прошу прощения, что побеспокоил вас в такую рань. Миссис Барк улыбнулась. Нам уже в любом случае пора было вставать. Вы по завтракаете с нами? Спасибо, я уже поел. Как ты себя чувствуешь, Тамазин? Тошнота как будто прошла, слава богу. Вот и хорошо. Я ненадолго, мне нужно в Линкольнс-Ин в церковь. Мы в этом отношении не утруждаем себя больше необходимого, хмыкнул Барк. Вы можете себе это позволить, а вот если я слишком долго не буду появляться в церкви, это сразу заметят, сказал я. Кроме того, я обещал навестить Билкнапа, говорят, он при смерти. После всего того, что он вам сделал, нужно оставить Билкнапа гнить, заявил мой Помощник, вы слишком мягкотелы и добросердечны, Тамузин согласно кивнула. Это худший из людей, он не заслуживает вашего сострадания. Но мне, признаюсь, любопытно, что же Стивен хочет сказать мне. Любопытство загубило кошку, сэр, заметила Тамузин. Я печально улыбнулся. У кошки девять жизней, и, похоже, я использовал ещё не все. Джек, можно тебя на пару слов? Это касается работы. Супруги обменялись понимающими взглядами. Возможно, они, как и Роуланд, заметили на моём лице следы утомления. Мне нужно присмотреть за Джорджем, пояснила Тамазин, у малыша режутся зубки, ему надо дать пососать куриную косточку. Когда она вышла, помощник бросил на меня проницательный взгляд. Молодой Николас был вчера очень подавлен. Он не сообщил мне, где вы были, сказал, что вы запретили говорить. У меня такое впечатление, что вы его как следует отчитали. Думаю, парню это только на пользу. Извини, что взвалил на тебя так много дел, вздохнул я. Я разберусь с ними за несколько дней. Запрыгун Николаса. Как я сказал, он держится непривычно скромно, совсем на него не похоже, барк приподнял бровь. Он догадывается, что-то грядёт. Я набрал в грудь побольше воздуха. "Джек, боюсь, что я вляпался в одно деликатное дело. Меня привлёк Уильям Парр, лорд Кемергер-Королев. Мой собеседник нахмурился, явно пребывая в замешательстве, а потом заговорил довольно сердито. И что вас вечно тянет туда?" Учитывая какие слухи ходили о королеве в последние месяцы, любой разумный человек предпочёл бы оставаться в стороне. Теперь уже поздно говорить. Дело касается украденного драгоценного камня. Итак, ложь была произнесена. Барак помолчал, а затем тихо промолвил: Вам нужна моя помощь? В другое время я бы с удовольствием, но сейчас, он посмотрел на дверь. Да, уж. подумал я у него маленький ребёнок и Тамазин ждёт второго я прикусил губу и осторожно произнёс там есть один небольшой аспект в котором ты мог бы оказать помощь это не я предложил мысль пришла лорду пару извини я всё ещё пользуюсь репутацией в определённых кругах голос джека звучал удивлённо но в нём слышалось и удовлетворение Похоже на то. В общем, в Вайтхолле украли драгоценные перстни из крепкого сундука с надёжным замком. От него есть лишь один единственный ключ, который владелец постоянно носил на шее. И на замке не обнаружилось никаких следов взлома. Вы видели этот сундук? Да. Вчера я провёл в Вайтхолле изрядное количество времени. А перстень-то чей? Не премиг спросил барок. королевы. Я не должен этого говорить. Сундук отвезли в гардероб её величества в замке Бейнерц, чтобы завтра в 9 мы осмотрели его. Ты сможешь прийти туда вместе со мной и сказать, что думаешь по этому поводу? Джек посмотрел на меня долгим серьёзным взглядом. И это всё, что от меня требуется? Да. С моей стороны возражений нет. Но если Тамазин хоть на секунду подумает, что я снова ввязался во что-то опасное, она. Барак покачал головой. В общем, Тами выйдет из себя и будет абсолютно права, он вздохнул. Однако, если такова воля камергера королевы, да. Я обещаю, что не допущу, чтобы тебя впутывали дальше. Я почувствовал что-то неладное по вашему лицу, когда спустился, и там и Зин тоже. Вы сказали у кошки девять жизней. Что ж, Это уже вполне может оказаться ваша девятая, да и моя тоже. Но не могу же я отказать королеве. То есть всё дело в украденном перстне, помощник Искоса взглянул на меня. Если так, в любом случае я приду и не скажу там Эзенхатя, мне это не нравится. Да, это нужно держать в тайне. Бар кивнул, после чего снова серьёзно посмотрел на меня. Но помните, жизни только 9. Ну до чего же неприятно обманывать друга, думал я, подходя к контуру белокнота, расположенный примерно напротив моей. Тут сзади послышался голос, кто-то окликнул меня. Я раздражённо обернулся, но ну, что там ещё? И к своему удивлению заметил Филиппа Колсвина. которого в последний раз видел на сожжении адвоката, отстаивающего интересы брата Изабель Слейнинг. Я приподнял головной убор. Брат Колсвин. Дай вам Бог доброго дня. Вы не были на службе в Грейс-ин? Я хожу в свою местную церковь, ответил мой коллега несколько скованно. Не иначе к какому-нибудь радикально настроенному викарию, подумал я. Я пришёл сюда после службы, так как хотел с вами поговорить, произнёс тем временем Филипп. Очень хорошо. Зайдёмте ко мне, это совсем рядом. Хотя у меня назначена другая встреча, я взглянул на закрытое ставнями окно Билкнепа. К сожалению, я не могу задерживаться надолго. Это не займёт много времени. Мы пошли ко мне в контору. Я отпер дверь и ввёл Колсвина в свой кабинет. скинул мантию и предложил ему сесть. Он некоторое время помолчал, глядя на меня своими чистыми голубыми глазами, а потом неуверенно сказал: "Случается, сержант Шардлайк, что дело доходит до той точки, когда полезно конфиденциально побеседовать с представителем противной стороны". Он снова в нерешительности помолчал. В избежание раздувания конфликта между нашими клиентами, что, разумеется, никому не пойдёт на пользу. Вы имеете в виду дело завещания, противостояние миссис Леннинг и её брата? Да. Когда мы встретились позавчера, сержант Шардлейк, будучи обовынужденный присутствовать на том ужасном зрелище на Смитфилской площади, Филипп пару раз моргнул. В общем, я тогда подумал: вот Честный человек. Спасибо, брат. Но, строго говоря, честность означает, что мы должны представлять наших клиентов, с какими бы трудностями сие не было сопряжено. Их интересы всегда должны быть на первом месте. Я знаю, но разве это не по-христиански погасить конфликт, когда сие возможно? И если сие возможно, мне невольно вспомнились слова Гая о том, что некоторые ссоры зашли так далеко, что их не уладишь миром. И ещё, как Изабель говорила об Эдварде, если бы вы только знали, какие ужасные вещи совершил мой брат. Но, разумеется, я выслушаю, что вы хотите сказать, добавил я. И обещаю, всё это останется строго между нами. Спасибо. На среду у нас назначен осмотр стены с росписью. Вашему эксперту, конечно же, будет дано задание найти способ снять картину, не повредив её. В то время как ваш, вероятно, скажет, что снять её, в принципе, невозможно. Мой эксперт честный человек, как и мой, не сомневаюсь. Я улыбнулся. И всё же оба работают согласно данным им указаниям за деньги. Боюсь, наиболее вероятный исход патовая ситуация. Да. Согласился Колсвин. Такова природа юридической системы, он вздохнул. В результате гонорар, выплаченный экспертом, будет добавлен к счёту, сумма издержек увеличится, да и бумажной волокиты тоже прибавится. Как там говорится, криво усмехнулся я. Писаний много, а толку мало. Да уж. И тут мой коллега рассмеялся. Думаю, он просто не выдержал неловкого напряжения. От этого лицо Филиппа до того серьёзное стало совсем мальчишеским, и я обнаружил, что тоже смеюсь. Мы оба замолкли одновременно и с виноватым видом посмотрели друг на друга. Мы не можем остановить свару между нашими клиентами, вздохнул я. Хотя признаться, я был бы рад избавиться от этого дела. Скажите между нами, а что мастер Коттерстоук Так же ненавидит миссис Леннинг, как и она его, — Колсвилл печально кивнул. Для Эдварда Коттерстоука высшее удовольствие рассказывать мне, какая вредная, порочная и злобная женщина его сестрица. И еще он называет ее предательницей, папской католичкой, которая втайне практикует старые обряды, Меня познакомились с ним через наш церковный приход. Я сейчас только что от него. Филипп приподнял брови, пытался взывать к его христианскому милосердию, однако все мои обращения остались неуслышанными. Я сочувственно кивнул. А миссис Ленинг постоянно говорит мне, что её брат еретик и что она была бы счастлива увидеть его на костре, помолчав я добавил. И боюсь вас тоже. Мой собеседник нахмурился. В наше время им обоим лучше бы попридержать языки. Глубоко вздохнув, он посмотрел на меня. Эдвард Коттер стулк не слушает никаких разумных доводов. Его жена и дети пытались отговорить его от тяжбы с сестрой, безуспешно. Изабель, бездетная вдова, но даже будь у неё семья, сомневаюсь, что домочадцы смогли бы повлиять на неё. Скажите, мастер Колцвин, а вы случайно не догадываетесь, почему эти двое так ненавидят друг друга? Филипп погладил свою короткую бородку. Нет. Эдвард только твердит, что его сестра с детства была злобным созданием. И всё же, хотя ему явно нравится ругать её, а мы с вами оба видели, как они стоят в суде, гневно сверкая глазами друг на друга. У меня такое чувство, что Эдвард В некотором роде побаивается Изабель. Он немного помолчал. Вы, кажется, удивлены, только потому, что у меня самого сложилось впечатление, будто бы напротив это миссис Ленинг боится брата. Как странно, судите сами. Теперь я был уверен в честности Колсвина. И хотя это было явное злоупотребление доверием клиента, решил рассказать ему про ту загадочную фразу, произнесённую Изабель, относительную к каким-то страшным злодеяниям, якобы совершённых Эдвардом. Филипп внимательно выслушал и покачал головой. Не могу представить, что бы это значило. Мастер Коттерсток, вполне уважаемый и законопослушный человек, как и миссис Лэнинг, А вас не поразила странная формулировка в завещании их матери? Это особое упоминание о картинах. Да уж. Старуха как будто хотела спровоцировать ссору между детьми, посмеяться над ними из могилы, мой коллега поёжился. Она должна быть знала об их взаимной неприязни. Возможно, не только двое в этой семье ненавидели друг друга из-за бог весть какой давней обиды, а все трое. включая и покойную миссис Коттерстоук, тоже мрачно заключил я. Вполне вероятно. Но мне ничего не известно об их юности. Знаю только, что их родной отец, мастер Джонсон, который изображен на картине, умер совсем молодым. И что их мать снова вышла замуж за Коттерстоука, которому досталось дело ее первого супруга, но он тоже вскоре скончался, оставив все своей вдове. Других детей у нее не было, и Эдвардс и Изабель взяли фамилию отчима, которая официально усыновила обоих. «Мне также известен сей факт», — ответил я. «И это свидетельствует о том, что второй муж их матери был не таким уж плохим человеком». «Да», — Филипп снова погладил бородку. «Если бы мы только выяснили, что привело брата с сестрой к этой вражде...» «Но как?» Вы заметили, что эти двое всё время обвиняют друг друга и всегда лишь в общих словах, не говоря ничего конкретного. Заметил, медленно кивнул Колсвин. Я услышал, как часы в инне пробили 12. Прошу прощения, брат, но у меня запланирована встреча. Однако я рад, что вы зашли. Давайте каждый из нас подумает, что мы сможем сделать с сложившейся ситуацией. Я встал и протянул гостю руку. Тот пожал ее. Спасибо, что поговорили со мной. Столько юристов с радостью перевели бы это дело в канцлерский суд ради личной выгоды. Билкнеп абсолютно точно поступил бы так, подумал я. Разве что у него не хватило бы терпения сносить придирки и извительные замечания Изабель. Стивен неизменно предпочитал всякие сомнительные земельные сделки, где все, так сказать, совершалось во мраке. Филип застенчиво улыбнулся. Чтобы закрепить наше согласие, может быть, вы окажете мне честь отужинать со мной и моей женой, скажем, в среду? Я заколебался. Правила запрещают баристам противостоящих сторон обсуждать своих клиентов у них за спиной, но они не запрещают вместе ужинать. Иначе что бы осталось от нашей светской жизни? С удовольствием, согласился я. Хотя сейчас я веду еще одно запутанное дело, которое отнимает много времени. Могу я позволить себе в вольность согласиться сейчас на среду, но оставить за собой возможность отказаться в последний момент? Несомненно. Я вздохнул. По сравнению с тем другим моим делом, спор о завещании миссис Коттерстоук кажется не стоящим выеденного яйца. Да он, по сути, такое и есть. Я печально улыбнулся. Это правда. но, к сожалению, не для наших клиентов. Я проводил своего коллегу до дверей и наблюдал в окно, как его преземистая фигура удаляется к воротам. Потом мои глаза переключились на закрытые ставнями окна Биклнепа, и я глубоко вздохнул.